пред своими свадьбами, потому что это, не говоря уже о прочем, даже неудобно. Тем не менее, сколько женихов, даже людей достойных и умных, пред венцом сами себя в глубине совести готовы были признать подколесинами. Не все тоже мужья кричат на каждом шагу «Ты этого хотел, Жорж Данден"? Но, боже, сколько миллионов и биллионов раз повторялся мужьями целого света этот сердечный крик после их медового месяца. А кто знает, может быть, и на другой же день после свадьбы. Итак, не вдаваясь в более серьезное объяснение, мы скажем только, что в действительности типичность лиц как бы разбавляется водой, и все эти Жорж Данденны и Подколесины существуют действительно, снуют и бегают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 Перед нами остается вопрос, что делать романисту с людьми ординарными, совершенно обыкновенными, и как выставить их перед читателем, чтобы сделать их сколько-нибудь интересными. Совершенно миновать их в рассказе никак нельзя, потому что ординарные люди поминутные в большинстве необходимое звено связи житейских событий. Миновать их, стало быть нарушен правдоподобие». Наполнять романы одними типами или даже просто для интереса, людьми странными и небывалыми, было бы неправдоподобно, да, пожалуй, неинтересно. По нашему писателю надо стараться отыскивать интересные и поучительные оттенки даже и между ординарностями. Когда же, например...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 Сознаюсь в том, мало разъясненная читателю, таковы именно Варвара Ардалионовна Птицына, супруг ее господин Птицын, Гаврила Ардалионович, ее брат».